Видали ли вы, чтоб Самуэль Симон посещал церковь? Право, я не обратил на это никакого внимания, отвечал Кабатчик. Не могу припомнить, чтоб когда-либо видал его в церкви. Отлично, воскликнул инквизитор. Запишите, что его никогда не видно в церкви. Я этого не говорил, синьор, возразил хозяин. Я только сказал, что мне не приходилось его там видеть. Возможно, что он был в той же церкви, но что я его не заметил. Друг мой, — заметил Ламела, — вы забываете, что не должны на этом допросе обелять Самуэля Симона. Я предупредил вас о последствиях. Вам надлежит показывать только против него и не говорить ни слова в его пользу. В таком случае, синьор лиценцант возразил Кабадчик: Вы мало что почерпнёте из моих показаний.